Зюс пригласил тайного советника Бельфингера и профессора Гартпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Грэвениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюса, евреи, стройные, элегантные, журтенбержцы, грузные, ширококостые. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку, но он предлагал уступить по низкой цене свои зортенбергские владения. Смертную казнь графини в Вене тоже не склонны были утвердить и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба Вюртенбергца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюс, наоборот, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах. А для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительней, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручит урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить Герцку. Положительные и справедливые вюртембергцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской К тому же они знали, что Зюс вел какие-то дела с графиней и не доверяли ему Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем, следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого а герцог, безусловно, верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вёл Зюз. Покончив с этим, Зюз обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий Ланнстага. Это был вопрос, который взволновал обоих вертамбершцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бельфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты – Оба спокойные и серьезные люди не могли не сознавать, что Конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных наиболее влиятельных бюргерских семей, среди которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, и векселями передавались в наследство или служили предметом торга. Они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы – отрывая от него лоскутье для своих личных выгод. Но тем не менее они были глубоко и вполне искренне убеждены, что конституция и свобода, коими пользуются сословие, суть подлинные столпы государства. И толковали все спорные вопросы и взаимоотношения между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности которых была составлена конституция, завещанная первым вертенбергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был обеспечение народных вольностей, а его пароль от – «аттемпто» – «дерзаю». Пусть конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний. Это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит Конституция своими ограничительными законами, избавляя монарха от многих тяжких промахов. Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу Конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий, но текст Конституции был настолько туманен, что находчивый и недобросовестный толкователь – Мог без труда найти в нем лазейки Гарпрехт, а за ним и Бельфингер С горячностью возражали Азюз слушал учтиво и внимательно Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста В эти большие, выпуклые, алчные Умные, настороженные, бессовестные, хищные глаза Не в первый раз видел он их Но лишь сейчас прочел то, что было в них написано что в его глазах значили свобода, конституция, совесть, народ. Средства для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он. Стрясти плоды с того дерева, на котором сидит он. С его дерева, с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители всего лишь конкуренты. И ненавидит он их, неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным, захватническим взглядом, необлагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными.